годы в вашей жизни. В 2012 году Рэй Брэдбери ушёл из жизни, но не из литературы, не из нашей памяти, не из наших сердец. Он прожил счастливую жизнь писателя. Признание пришло к нему заслуженно и на всю жизнь. Автор несметного множества романов, рассказов, стихов, эссе, пьес, опер и сценариев Брэдбери остаётся в литературе благодаря Трем романам. «Марсианские хроники» 1950-й, «451 градус по Фаренгейту» 1953-й, «Вино из одуванчиков» 1957-й и трем сотням незаурядных рассказов. Вот как представляет самого себя читателем Брэдбери в предисловии к сборнику «К значит космос». «Жюль Верн мой отец», Герберт Уэллс, Мой многомудрый дядя. Эдгар Аллен По – мой кузен. У него перепончатые крылья, как у летучей мыши. Он жил у нас на чердаке. Флэш Гордон и Бак Роджерс – мои друзья и братья. Теперь вы знакомы с моей роднёй. После всего этого уже совершенно очевидно, что Марий Уолстон Крафт Шелли, автор Франкенштейна, моя мать. С такой родословной я мог стать только фантастом, автором самых непостижимых, умопомрачительных сказок. А кем же еще?» А вот как не без укоризны, о Брэдбери высказался американский фантаст Лайон Спрэк де Камп в своей рецензии на «Марсианские хроники». Брэдбери представляет традиции антинаучной фантастики, подобно Олдесу Хаксли, который не видит ничего хорошего в машинном веке и с нетерпением ждет, когда тот сам себя погубит. Брэдбери иначе объяснил свою принадлежность к подвидам фантастики. «Во-первых, я не пишу научную фантастику. Я написал всего одну научно-фантастическую книгу, и это 451 градус по Фаренгейту. Научная фантастика есть изображение реального, а фэнтези – изображение нереального». Так Марсианские хроники не есть научная фантастика, а фэнтези. Поэтому эта книга долго продержится, ведь это греческий миф, а мифы наделены жизнестойкостью. В статьях, посвящённых Раю Брэдбери после его кончины, говорилось, что это он первый придал научной фантастике литературность, привил уважение к научной фантастике. Его сравнивали с видными представителями жанра. Артуром Кларком, Робертом Хайнлайном и Куртом Ванегутом. Однако сказочник Рэй Брэдбери все-таки ближе к Торрентону Уайлдеру, Шерводу Андерсону или Уильяму Сырояну, как писал нью-йоркский искусствовед Джеймс Абботт, подытоживая содержание многочисленных некрологов и прощальных речей в своем блоге. Впрочем, Элл Спрэк де Камп в той же рецензии Подметил это сходство ещё за 60 лет до него. Брэдбери способный молодой писатель, который только выиграет, если избавится от влияния Хемингуэя и Сараяна, либо их подражателей. У Хемингуэя он перенял привычку нанизывать множество коротких простых предложений, а также беспристрастный или безразличный взгляд на мир. Все персонажи характеризуются только своими внешними проявлениями. Этого может и достаточно для героев Хемингуэя с их неандертальским складом ума, который не представляет никакого интереса для исследователя, но мало пригоден для насыщенной идеями литературы. Отса Раяна или, может быть, Стейндака, ему досталась слащавая сентиментальность. Он пишет душевные рассказы, вроде тех, что зовутся человечными, населёнными маленькими людьми по имени мама, папа, Эльма и дедушка. Они родом из малых американских городишек и точно такие же тиражируют на Марсе. Они принадлежат к известной нам всем разновидности, называемой милые, но скучные. Это стандартный набор упрёков, предъявлявшихся Хемингуэю за телеграфный стиль и Сараяну за сентиментальность, с которыми можно соглашаться или не соглашаться. Важно, что духовное и поэтическое родство Брэдбери и Сараяна было подмечено разными авторами и в самом начале, и в конце творческого пути Брэдбери. Душевность и человечность рассказов, провинциальность персонажей в данном случае преподносится как их недостаток. Но зато выразительный критик уловил общую для обоих писателей тональность. О чём речь, ещё пойдёт далее. К этим двум голосам присоединяется и голос Марты Фоли, которая вместе со своим супругом Витом Барнатом редактировала журнал Story. В декабре 1933 года редакторы этого престижного издания сообщили в письме Уильяму Сараяну о том, что его рассказ Отважный юноша на летящей трапеции будет напечатан в февральском номере журнала. Здесь печатались такие выдающиеся авторы, как Шервуд Андерсон, Эрскин Колдуэлл, Уильям Фолкнер, Гертруда Стайн и другие. А теперь и ему, Сараяну, предоставлялась возможность стать членом этого эксклюзивного клуба. Так 25-летний Сараян впервые получил доступ к общенациональной аудитории. Благодаря этой публикации в октябре 1934 года издательством «Рандом Хаус» Был напечатан первый сборник рассказов Сараяна под редакцией В. Барнета и М. Фоли. Отважный юноша на летящей трапеции. На протяжении многих лет Марта Фоли включала произведения Сараяна в сборники лучших американских коротких рассказов. Работая в архиве Сараяна в Стэнфордском университете, я нашёл переписку Сараяна с М. Фоли, в которой они обговаривают условия публикации его рассказов. И в одном из таких деловых, но теплых и доброжелательных писем Эмм Фолли сообщает Сараяну о замечательном 29-летнем писателе по имени Рэй Брэдбери, напоминающем ей Сараяна, который встретился ей приблизительно в таком же возрасте. Эмм Фолли советует Сараяну познакомиться с Брэдбери. Она пишет, что остерегается говорить людям «Вы понравитесь друг другу», потому что не любит предвосхищать события. вместо этого она предполагает: будем считать, что вы вознедавите друг друга всеми фибрами своей души. Это письмо Марты Фоли датировано 25 июня 1951 года. Сара яну почти 43 года. Он многого достиг, его заслуги отмечены Пулицёрской премией 1940-го и Оскаром 1943-го. Но громкий успех 30-х-40-х годов уже не повторится. Более того, в послевоенные годы Сароян переживает творческий кризис, о чём пишет в эссе Папина бессонница в 1950 году. Рэй Брэдбери напротив, только начинает своё восхождение. Его имя уже встречается на одной обложке с именем Сарояна. В 1950 году он опубликовал Марсианские хроники. К моменту знакомства с Рояном Хроники уже выдержали 4 издания. В 1953 году будет опубликован Фрингейт 451, а в 1957 году Вино из задуванчиков. Слава Р. Брэдбери будет расти год от года. Сараян откликается на предложение Мфоли и 30 июля 1951 года пишет письмо Раю Брэдбери. Он предлагает Брэдбери позвонить ему в офис, встретиться за обедом и поговорить о коротких рассказах, о Марте Фоли и о литературе вообще. Что ответил Брэдбери Сараяну? Позвонил ли он ему? Встретились ли они? В архивной папке с письмом Сараяна больше ничего не оказалось. Об этом можно было бы забыть, если бы ни одно обстоятельство. Ещё до того, как мне встретились эти письма, У меня появились основания предполагать, что Брэдбери был знаком, если не с Сорояном, то с его произведениями. К этой мысли я пришел при сравнении творчества этих авторов, которая позволяет провести ряд параллелей между ними. Наряду с этим есть примеры, свидетельствующие о влиянии Сорояна на Брэдбери. У обоих авторов встречается тот же лирический герой, Дон Кихотствующий, чудаковатый, незадачливый, эксцентричный, одержимый, самоотречённый. У Сараяна фермер мечтает облагородить Калифорнийскую пустыню гранатовыми деревьями, а у Брэдбери герой занимается озеленением Марса. У Брэдбери одни персонажи изобретают машину времени, другие машину счастья, третьи мастерят настоящую египетскую мумию или космическую ракету. У Сараяна мальчики стараются оживить испорченные механизмы, с нетерпением ждут, когда из яйца спасённой ими курочки вылупится цыплёнок, учится играть на разных музыкальных инструментах. У Брэдбери герой мечтает о звёздах, у Сараяна восхищается величием космоса. Детство Сараяна и Брэдбери прошло в провинциальных городах Америки. Они создали циклы рассказов о своих родных городах и их обитателях, в основном детях. Детская тема у них зачастую неразрывно связана с этими городами. Сараян и Брэдбери воспевают мальчишеский задор, непоседливость, озорство, резвость. У Сараяна это цикл рассказов про Арама, Крикера и других, действия которых разворачиваются во Фресна, штат Калифорния. У Брэдбери Это серия рассказов про вымышленный город Грин-Таун. Он же родной Вокиган, штат Иллинойс. Как у Сараяна, так и у Брэдбери важная роль отведена философствующим детям, глазами которых оба автора смотрят на мир. В рассказах "Да и аминь", "Наши друзья мыши", "Проблиск фонарика", "Дуэль", "Сараяновские мальчишки" формулируют законы жизни. У Брэдбери, в вине из-за дуванщиков, главный герой, 12-летний Дуглас Сполдинг, тоже делает свои открытия и выводы. «Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг сделал открытие «Я живу», а потом я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал, и меня это как-то ошеломило». Всё это однако не мешает Брэдбери иронизировать по поводу жизнелюбия и человекалюбия сыраяна, его характерных особенностей, которые стали хрестоматийными в американской культуре и литературе. Например, в рассказе Бетономешалка 1949 года описывается завоевание земли марсианами. К удивлению марсиан, земляне не мешают им хозяйничать на земле. И не оказываются сопротивления. Постепенно марсиане втягиваются в земную жизнь и сами гибнут от приобретённых земных привычек без всякого вмешательства землян. Возможно, бетономешалка. Отклик на рассказ Сараяна с похожей фабулой. Японцы идут. 1936 года, в котором один из персонажей, узнав о намерениях японцев захватить Калифорнию, обращается к своим батракам-японцам с настоятельной просьбой отговорить японского императора от этого опрометчивого шага. Он искренне сочувствует японцам, которые, по его словам, сломают себе шею на землях Калифорнийской пустыни, если возьмутся её обрабатывать и побегут обратно на первый же пароход до Японии. В пользу этой гипотезы говорит и то, что в бетономешалке Брэдбери Вкладывает в уста одного из героев следующие слова. Это век заурядного человека, Биль. Мы гордимся тем, что мы маленькие человеки. Билли, перед тобой планета, кишащая сараянами. Да-да. Мы огромная, необъятная семейка раздобревших сараянов. Все всех любят. В другом рассказе И видеть сны 1959 года. У Брэдбери идёт принципиальный спор двух антагонистов. Я буду гулять, разглядывать скалы и их строение и думать о том, как здорово, что я живу, сказал он. О боги, возопил его мучитель Уильям Сараян. Даже сжатое изложение сходных черт Сараяна и Брэдбери позволяет говорить о близости этих авторов. А были ли они лично знакомы? Единственный, кто мог бы прояснить эту ситуацию, это сам Рэй Брэдбери, проживавший в Лос-Анджелесе. Я написал ему письмо, в котором полностью приводился текст Сараяновской записки и попросил рассказать, что было дальше. У меня не было уверенности, что он ответит, так как в последние годы состояние его здоровья ухудшалось. Но Брэдбери откликнулся на удивление быстро. Вот полный текст его вопроса. Письма. 7 июня 2004 года. Уважаемый Арам Аганян. Благодарю вас за письмо с материалами об Уильяме Сараяне. Сараян написал мне, и я связался с ним. Так совпало, что он занимал офис в доме номер 94-41 по Вилширскому бульвару, в котором и я впоследствии арендовал рабочий кабинет. Я связался с ним, и мы очень хорошо провели время. Я принёс с собой все, какие у меня были книги Сараяна и попросил его подписать их, потому что читал его произведения по меньшей мере лет 20. После этого мы обедали вместе ещё несколько раз, но крепкой дружбы так и не получилось, а только взаимное восхищение. Так или иначе, это были очень приятные встречи, о которых я вспоминаю с большим удовольствием. Спасибо, что спросили меня об этом. С наилучшими пожеланиями, Рэй Брэдбери. Итак, предположение оказалось верным. Брэдбери был знаком с творчеством Сараяна и собрал целую коллекцию его книг. Примечательные слова Брэдбери о том, что до первой встречи с Сараяном он уже по меньшей мере 20 лет читал его книги. И как видно из приведённых примеров, Сараян присутствует в его произведениях собственной персоной. Достойны внимания слова Брэдбери о взаимном восхищении и неоднократных встречах. Очевидно, ничего сенсационного в этой истории нет, но она проливает свет на один из неизвестных эпизодов в жизни Сараяна, и уже этим интересно. Творческое взаимодействие Сараяна и Брэдбери продолжалось В 2009 году Брэдбери издал очередной сборник рассказов У нас всегда будет Париж. В одном из рассказов литературная встреча описывается мужчина, попадающий под влияние прочитанных книг до такой степени, что меняется его поведение, настроение и речь. Например, когда он читает роман Томаса Вулфа о времени и о реке, то начинает восторженно говорить о чудных октябрьских вечерах. Читая криминальную драму Дэшала Хэммита Мальтийский сокол, герои в своём разговоре с женой переходят на рубленые фразы, как заправский детектив. А произведения Сэмюэла Джонсона, написанные в галантном 18 веке, привносят в его манеры, свойственные той эпохе, изысканность и учтивость. Его увлечение Сара Яном совпало с ухаживанием за будущей женой И его духовный настрой под воздействием задорно бесшабашного Сараяновского образа так вскружил ей голову, что она влюбилась и вышла за него замуж. Но вот в какой-то кризисный для семейных отношений момент жена предписывает мужу снова обратиться к Сараяну и читать его книги ежедневно, всю оставшуюся жизнь, как залог нерушимости брачных уз. Характерно, что аналогичный совет был дан в газете «Сан-Диего Юнион-Трибюн» 6 апреля 1998 года в статье под заголовком «Добрая порция Сараяна – вот чего не хватает нашему миру». В числе авторов, у которых Брэдбери черпал вдохновение, он никогда не упоминал Сараяна. Эл-Эс де Камп. Когда-то разглядел влияние Хемингуэя и Сараяна на Брэдбери, и чутье не подвело де Кампа. Брэдбери посвятил Хемингуэю два рассказа и отдал дань уважения Сараяну не в частном письме, а в художественном произведении. Впрочем, Брэдбери и раньше говорил о Сараяне. Так в интервью газете «Нью Таймс» в 1997 году Брэдбери перефразирует авторское напутствие, которым открывается пьеса Сараяна Годы вашей жизни, и придаёт ему звучание кредо, которое он разделял с Сараяном. Из всех сил доживи до конца своей жизни, и да будет она преисполнена самопознанием и радостью бытия. Этим древним библейским изречением "В годы вашей жизни" Уильямс Раян озаглавил свою пьесу. "В годы вашей жизни" Живите. Не ставьте на себе крест. Не бродите с кислой физиономией. Арам Аганян. Ереван, 2013 год.